порядок действий такой, раздался голос свыше, то есть с дерева, откуда не спешил слезать Сершурф. Сперва ты должен понять, где хочешь оказаться и твёрдо решить оказаться именно там, а не где-нибудь ещё. Визуализировать свою цель не обязательно. Нет, стоп, в твоём случае строго запрещено. Ты путаешь какие-нибудь детали интерьера.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 А вот как самому прийти к этому идеалу? Вопрос. В идеале, вежливо напомнил я, надо бы всё-таки вот прямо сейчас разобраться со мной и тёмным путём твоя правда. Вот почему трудно обучать друзей. Нет жёсткого распределения ролей. Минуту назад ты был учеником, потом что-то сказал и сразу стал советчиком.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 какими получится, лишь бы четко и разборчиво. Ты, насколько я помню, с этой техникой уже знаком? — Точно, я же так письмо мечу короля Мёнину однажды писал, — вспомнил я. — Интересно, где он сейчас и как без меня поживает? О том, как меч короля Мёнина появился в жизни сэра Макса из Еха, рассказывается в повести «Дород. Повелитель Манухов». Переписка с ним происходит в повести «Зеленые воды Ишмы», а куда он в итоге подевался, можно узнать из повести «Белые камни Хорумбы». Не смотри на меня зверем, я и сам знаю, что нельзя отвлекаться. Поехали дальше. А дальше ты вспоминаешь, что такое хум-гад. Но прежде чем он успеет обступить тебя со всех сторон, усилием воли превращаешь его в тонкую стену. делаешь шаг вперёд, проламываешь её, открываешь глаза и видишь, что уже пришёл куда собирался.